Иван Егоров Однажды в НКВД В преддверии очередной годовщины Великой Октябрьской революции Чигрову была спущена директива из Москвы помиловать одного из заключенных, приговоренных к расстрелу. Директива дошла до начальника областного отдела НКВД поздно, Основные обвиняемые по делу инженера Сотникова были уже расстреляны. Только трое недавно осужденных участников процесса оставались в тюрьме в ожидании исполнения приговора. «Может, всех троих отпустить в честь праздника?» — улыбнулся первый зам Саблин. «Чего мелочиться? Основная банда разбита, оружие и ценности экспортированы. Ты орден получил, меня в звании повысили». Отпустим мы этих отщепенцев до следующей разнарядки на белогвардейский террор. Ведь если мы сейчас все зачатки ликвидируем, то что тогда нам с тобой на следующий год делать? За что ордена и звание получать? Найдем, Сева. Не беспокойся. Не все господа из Крыма уплыли. Здесь и этой шушеры по углам прячутся. Стрелять не перестрелять. «Осипов, пусть приведут из камер Пряхина, Колтакова и Майского», — повесив телефонную трубку, потер ладони Чегров. Через какое-то время в дверь просунулась лысая голова Осипова. «Товарищ Чегров, осуждены доставлены. С кого начнем, а, товарищ Саблин?» «Без разницы», — отмахнулся зам. «Тогда начнем с Колтакова». Дверь открылась, и Осипов вел высокого странного мужчину в офицерской шанели. Лицо Колтакова было бледное, изможденное, с темными провалами глаз. «Присаживайся», — пихнул ногой стул саблин. Колтаков послушно сел. «Признаете ли вы свое вину?» — спросил Чигров. «Состояли ли в банде Сотникова, готовящие теракты против советской власти?» «Признаю, состоял, готовил», — тихо произнес Колтаков. «Ну что ж, емко», — усмехнулся Чигров. Саблин отвернулся к окну, за которым разгорелось зарево рассвета и нервно жевал папиросу. «Жить хотите, товарищ?» «Все хотят. Все да не все, и мало того, не все заслуживают. Вы знаете, что вам вынесен расстрельный приговор?» «Да». Почему же вы не пытаетесь защитить себя? Как упасть вам в ноги и целовать сапоги? А хотя бы и так. То честь офицерская не велит. Просто не вижу смысла, пожал плечами Колтаков. Да к стене эту мразь гвардейскую и всех разговоров не выдержал Саблин. Успокойтесь, Всеволод Львович, покурите. Покурил я уже. «Значит, сапоги мне словать брезгуете и о прощении просить отказываетесь. Я правильно вас понял, Колтаков?» Лицо офицера передернуло. Он издал звериный рык и бросился под стол, обхватив рукой сапог Чигарова, прижимаясь к нему губами. Саблин выхватил Браунинг и направил на копошащегося под столом Колтакова». Ошалевший Чегров вскочил и попытался освободить ногу от цепких рук бывшего ротмистра императорской армии. — Не убивай, батюшка, все сделаю, оставь мне жизнь, грех за мной, сглупил. — Дети у меня жена, прошу вас не губить, — стенал Колтаков, припадая губами к сапогу Чегрова. Высвободив ногу, Иван Моисеевич отступил к Саблину. «Убрать эту собаку, пристрелить ее к чертям!» «Осипов!» В кабинет влетел Осипов и, схватив плачущего Колтакова, вытолкнул того в коридор. «Это я так про сапог!» «Поддеть его!» «Сказал!» «Думал, будет белгвардейщину разыгрывать!» «Благородство!» «А тут такие фокусы!» «Я же говорил тебе, Иван Моисеевич, все офицерье недобитое!» «Это бешеные собаки, а не люди!» Я месяц сидел у Колчака в контрразведке. Хорошо, что бежать случилось. А так бы примочили, сволочи. Осипов, Пряхина давай. Вошел Пряхин и без приглашения плюхнулся на стул. Ну что, господа комиссара довели ваше благородие до слез? Нет, Пряхина вашими приемчиками не прошибить. Слезы пускать не стану. Грыз я вас, большевиков, всю жизнь, не грызть буду. Ты так говоришь, Пряхин, будто век еще себе отмерял. А ты мне не грози, смерти не пужаюсь, тем более от руки твоей поганой. Жить хочешь, Пряхин? Только ни в одной стране с вами козлами, жидомасонами. «Педерасты — Педерасты! — зарычал Пряхин. — Убью гада! — Пряхин бросился на Чигарова, но в этот момент прозвучал хлопок выстрела. Пряхин запнулся на полушаге, тряхнул головой и упал навзничь, раскидав широкие руки. Саблин убрал Браунинг обратно в кобуру. — Метко стреляйте, Всеволод Львович! — тяжело выдохнул Чигров. — Мастерство не пропьешь! Осипов оттащил труп Пряхина, разводя по полу багровую полынью давай сюда этого майского и по домам слушаюсь иван моисеевич только там с майским еще один виновато развел руками осипов не понял сегодня днем одного недо дострелили как то не дострелили Чегров. там это заволновался осипов в общем товарищ алексеенко отказался расстреливать одного осужденного «На каком основании этот одиод отменил вердикт суда?» «Не могу знать, где Алексеенко. Спит пьяный в подвале. Ярость огнем сходила на лице Чегрова из-под Френча. «Зубачева мне? Да!» — кричал в трубку Иван Моисеевич. «Зубачев, арестовать Алексеенко! Да, блядь, начальника расстрельной команды! Да бросьте его в камеру!» «Да ты все правильно понял!» «Порошок сотру!» — грохнул по столу Чегров. «Алексеенко — сотрудник опытный. Надо бы разобраться, Иван Моисеевич, что там случилось!» — осторожно заметил Саблин. «Осипов, виде того недостреленного, разбираться будем!» Человек, которого ввел Осипов в кабинет, слегка припадал на левую ногу. Лицо его было испещрено затянувшимися ранами, следами многодневных допросов. Кто ты? — Человек. — Смерти не боишься, человек? Шутки шуткуешь. Ты хоть понимаешь, где ты находишься? — Да, люди рассказывали мне, здесь убивают врагов. — Где он здесь людей нашел? — усмехнулся Чегров. — Разве вы не люди? — спросил арестованный. — Всеволод Львович, ты вот что. Сходи принеси мне дело этого молодца. Похоже, он душевно больным решился прикинуться». Саблинки внул и вышел. «Хорошо, а звать-то вас, как мил человек? Мне много имен, выбирайте любое. Я тебя, сволочь, сейчас без суда и следствия. повторяя свой вопрос, как тебя зовут? Не понимаю, зачем вам мое имя? Так ли важно оно для вас, если вы хотите меня убить? Ведь суд уже был, и меня приговорили, однако ваш коллега во всем разобрался и помиловал меня. Он мне не коллега». Он предатель и, трус, и очень скоро займет твое место у стенки. А как скоро наступит ваша очередь, Иван Моисеевич? Или мне к вам лучше обращаться, Яков Моисеевич Цукерман?» Чигров ударил арестованного кулаком, тот покачнулся и упал на пол. «Замордую, падла!» — зверем завыл Чигров и принялся бить арестанта сапогами по спине. В этот момент вбежал саблин, И оттащил запыхавшегося начальника. — Не дури, Иван Моисеевич, чего сапоги об эту мразь портить? Если хочешь, я его из Браунинга стрельну, как Псаша Лудивого. — Не надо, — сказал Чигров, усаживаясь обратно за стол. — Давай дело. — В том-то и шутка, что нет уголовного дела. Нет записи об аресте, нет постановления суда. — Как так? — Вот так развел руками Саблинг. «Мистика. Не какая-то не мистика, а вражеский шпион. Арестованный отхаркнул кровь на пол. Левый глаз его заплыл в кровавой гематоме, а борода стала бурой от крови. «Никто не может достоверно сказать, — начал Саблин, с интересом наблюдая за арестантом, когда он появился в камере». «Сам знаешь, там народу по делу Сотникова сидела тьма, ну и судила его тройка во главе с Вольфом, также же с копом, со всеми, ну и расстреливать также повели. «Значит, жить хочешь, раз убедил начальника расстрельные бригады не убивать тебя?» «Тоже не хочет. Всякая тварь жить хочет. Даже ты, начальник, особенно ты, ибо страх в твоей души сидит громадный, пожирающий тебя изнутри». «Ты боишься каждый день с самого момента, когда открываешь глаза, до того момента, когда засыпаешь. И даже во сне ты боишься. Боишься, что за тобой придут твои же товарищи. Особенно ты боишься вон его», — арестант указал на саблина. «И правильно делаешь. У него в сейфе лежит папочка на тебя, которую он собирает уже некоторое время». «Это что же в этой папочке?» — ухмыльнулся Чигров. Саблин выхватил Браунинг, лицо его побелело от ярости. «Отставить, товарищ Саблин, убрать оружие!» — зарычал Чигров. «Говори дальше. Там собраны все несправедливо вынесенные приговоры, не по закону расстрелянные и посаженные. На всех протоколах есть твоя подпись. Еще в этой папке бумажонка, где есть твоя подпись». Это акт подпольной троцкистской организации. Лицо Чигрова побелело, а глаза налились яростью. Это все ложь, Иван Моисеевич. Ну, кому ты веришь? Что ты слушаешь этого контрреволюционера? — Осипов, — позвал Чигров. Осипов вошел. — Арестовать товарища Саблина. При оказании сопротивления стрелять без предупреждения. — Как это арестовать? — растерялся Осипов. «А как же постановление?» «Мое слово — постановление!» Саблин вытащил браунинг и положил на стол. Убрал руки назад, когда Осипов защелкивал на запястьях кольца наручников. «Всеволод Львович давно уже в Москву метит. А как туда попасть?» «Только раскрутив крупное дело. А как он распутает крупное дело, если вы стоите перед ним, и все лавра за его работу достаются вам?» А так он несколько дел одним махом справит. И вас скинет, и дорожку в Москву себе начнет прокладывать. Он говорит правду. В ответ Саблин лишь виновато опустил голову. Он не хотел смотреть в глаза начальнику, которому втихаря уже слепил расстрельную статью. «Мразь!» — прошибел Чегров, и рука его невольно вцепилась в рукоять Брауненко. Но совладав с чувствами, он положил пистолет обратно. Осипов, осторожно подталкивая арестованного в спину, вывел его из кабинета. «Откуда ты это все знаешь? Про папку, это и про другое? Я много чего знаю. Например? Например, что геморрой у тебя и задница твоя полыхает адским пламенем. Знаю, что пить ты стал много». «Только и мысли о заветной полулитровке, которая дома тебе дожидается. Что думаешь убить меня сейчас и свалить всю вину на Саблина?» Чигров выстрелил в незнакомца, но пуля, звякнув об стену, срикошетила ему в лоб. Предрассветный мрак в глазах начальника областного отдела НКВД сгустился и стал совсем непроглядным. «Осипов!» — крикнул незнакомец. В кабинет вошел Осипов, изрядно уставший от бесчисленных ночных хождений, злой и голодный. «Начальник твой застрелился», — сказал незнакомец, — «не выдержал груза ответственности». «Какой ответственности? Ты же сам сабли наарестовывал. Значит, товарищ Чегров проглядел контрреволюционный заговор в недрах управления. Знаешь, что за это сейчас делают?» В ответ Осипов ошарашенно качнул головой. И кто же теперь за главного? Звонили из Москвы, велели тебя назначить. Но я не могу, звание не позволяет. Обстоятельства. Постой, откуда ты все знаешь? А я все знаю. Вообще все. Ну да. Спрашивай, чего хочешь. Когда коммунизм наступит во всем мире? Никогда. Брешешь, вражина. А еще я знаю, что твоя жена спит с лейтенантом Поповым. «И ты об этом знаешь, но молчишь, потому что боишься, что он заведет на тебя дело и поставит к стенке. «Откуда знаешь?» «Говорю же, я все про всех знаю». «Так ты оттуда?» «Указывая пальцем вверх, спросил Осипов. «Можно сказать и так». «Я так сразу и понял. «Так а чего теперь делать с этим белогвардейцем, недобитым и другим?» «Ты ж теперь главный, Осипов. Тебе и решать». «Не знаю». «Может, расстрелять для верности?» «Можно, конечно, и расстрелять, дело твое, только суда не было, дело тоже не было». «Как же не было? Я же сам приносил». В этот момент папки с уголовными делами взмыли к потолку и исчезли. «Вот так чудеса!» — раскрыл рот Осипов. «Ну так что будем решать с осужденными, начальник?» «Одного-то нужно выпустить». «Ну, не знаю», — пожал плечами ошарашенный всем случившимся Осипов. «Может, офицерюгу отпустим? Он-то вроде мужик неплохой, а этот майский, та еще скотина. Он мне сразу как-то не понравился. Видишь, Осипов, как все просто. Вот бумага об освобождении товарища Колтакова. Подписывай, и делу конец». Через час после того, как пузатое солнце лениво выползло на небо, Из неприметного серого здания областного НКВД вышел осунувшийся человек, видавший виды офицерской шинели с запекшимися пятнами крови на рукавах. Бывший ротмистер шел, не поднимая головы и не оглядываясь, совершенно не веря в происходящее с ним чудо. Все-таки есть бог, не дал сгинуть. Ротмистер. Перекрестился и поклонился высевшейся за центральным базаром колонне. — Лоб смотри, не расшиби! — улыбнувшись, сказал прихрамывающий на левую ногу человек, задев рот мистера плечом. Колтаков недоуменно оглянулся по сторонам, но того уже и след простыл. Из донесения комиссии по расследованию инцидента в областном отделении НКВД совершенно секретно председателю Совета Министров НКВД СССР товарищу Ежову. В ходе проверки были выявлены строжайшие нарушения дела производства. В частности, было выявлено сфабрикованное дело против инженера Сотникова. Товарищ Чегров совершил самоубийство. Товарищ Саблин внятных объяснений дать не смог. В его сейфе был найден компромат на товарища Чегрова. Обязанности начальника на момент прибытия комиссии выполнял товарищ Осипов. Произошедшее вызывает много вопросов, ответов на которые нет. И Саблин и Осипов ведут себя при общении неадекватно, рассказывая на допросах про какого-то странного заключенного, сведения о котором нет ни в одном документе. Ответственный по расследованию инцидента в областном отделе НКВД... Товарищ Царицын, ответственному по расследованию происшествия в областном отделе НКВД, товарищу Царицыну, товарища Осипова и товарища Саблина расстрелять без суда и следствия, остальных, кто проходит по этому делу, срочно осудить и выслать этапом из города в течение суток, товарищ Ежов.